Их было четверо, плюс шофер фургона, плюс двое вверх по улице и двое вниз тактическое прикрытие, плюс разведчик. Получалось десять человек, но внутрь пойдут только они, а значит их четверо. Всего четверо, но поскольку каждый стоит четверых, их шестнадцать. И эту шутку главный выучил, будучи зеленым юнцом. Услышал от наставника и теперь частенько повторял перед акциями. Правда, сам, главное, считал, что стоит шестерых. Но из песни слов не выкинешь. Неприятности. Последнее слово, что хочется услышать от разведчика, отправленного больше для проформы, в последний раз убедиться, что все идет по плану. Что случилось? Внутри двое полицейских, уныло ответил разведчик. Обедать притащились. — Всего двое. — Главный растянул губы в презрительной усмешке. — И что? — Ну, это же полицейские. — растерялся разведчик. — Если мы кончим, местное озвереют. — У меня приказ директора-распорядителя. Это важнее каких-то фараонов. Пожал плечами главный. И уверенно кивнул помощником. — Приступаем. — Признаться, я удивлен, — протянул удивленный магистр. — Я тоже не стал скрывать Мерса и принялся яростно протирать очки. Я собирался дать другой ответ. — Почему же не дал? — Язык не повернулся. Энди водрузил очки на место и в упор посмотрел на магистра. — Извини. Привычное «э» отсутствовало. — Забавно, — натянуто рассмеялся Гатов. — Изменить решение не хочешь? Не уверен, что получится. Подумай вот над чем. Ты сможешь оказаться в клубе с заводных игрушек. Что? Вытрящился алхимик. Он же выдуман. Павел покачал головой кранима. Зачем? Но слово сказано. И слово серьезное. И взгляд магистра подтвердил ошарашенному Мерси. Нет, не выдуман. Клуб реален. Я известен. Не скажу, что я к этому стремился. Так получилось. Обо мне знают, меня считают гением. Но я не единственный, кто тянет науку герметикона вперед. Кто заглядывает за грань и восторженно бросается на новые загадки. Я не один, Энди. Я просто известен. Ты член клуба заводных игрушек? Алхимик до сих пор не мог поверить в происходящее. Помпилио думал, что обхитрил меня, устроив ту нелепую драку. Но в действительности он мне подыграл. Я хотел познакомиться с тобой. Я хотел позвать тебя. Я вижу в тебе потенциал. Чем дальше, тем удивительнее. И отказаться становится все сложнее и сложнее. Ну ладно, ты не остался на Каате. Не захотел превращаться в такое же сытое, самодовольное и скучное существо. Но чем ты недоволен сейчас? Почему хочешь отказаться от предложения, за которое еще два года назад откусил бы себе руку? Чем тебе не угодил Гатов? Он опоздал. Я нашел свою семью. Что скажешь? Ложись! рявкнул побледневший баламестра Хранима сидел лицом ко входу, а потому среагировал на происходящее раньше друзей и даже раньше телохранителей, которые включились секунды позже. Ложись! Баламэстро толкнул Павла, а через мгновение, царящую в харчевне тишину, вздыгал первый выстрел. Вошедшие мужчины, дешевые костюмы, шляпы, широкие плечи и мощные подбородки, открыли огонь без предупреждения. Мужчин было четверо. Тех, кто теоретически мог сопротивляться, шестеро. Но обладатели дешевых костюмов оказались проворнее. Грохот револьверных выстрелов или пистолетных. Мерса не был силен в таких вопросах. Короткие вскрики, облака порохового дыма, вонь порохового дыма, громкая ругань. Внезапность нападения и решительность мужчин, действующих предельно сосредоточенно и эффективно, выбили алхимика из седла. В отличие от баламестра, который продемонстрировал готовность биться до конца. Отправив Гатова под стол, Коранима бесстрашно бросился к ближайшему противнику, подставляя грудь под вражеские пули и попытался затеять рукопашное. Но безуспешно. Выпад Баламестры был хладнокровно встречен прямым левым в голову, а следом, пока Кранима не опомнился, тяжелая пистолетная рукоятка врезалась ему в висок, отправив ученого в нокаут. Козлы! Гатов понял, что Баламестр пытался его прикрыть. Понял, но не принял. Гатов разозлился, вынырнул из-под стола и бросился вперед. Маленький, злой, резкий. Гатов прекрасно понимал, что с четверкой ему не совладать, надеялся вылепить кому-нибудь из них по физиономии, исключительно для самоуважения. Но не успел. Главный профессионально взял магистра на апперкот, а один из помощников бережно подхватил обмякшего Павла под мышки Скорее! Растерянный Мерса все еще за столом. Туман вокруг, пороховой дым. Туман в голове от неожиданности. Туман повсюду. Телохранители на полу, они успели вскочить даже оружие почти выхватили, но ну и только. Теперь на полу, получив по несколько пуль каждый. Полицейские сидели ближе ко входу, им досталось первым. Они даже не успели сообразить, что происходит. Один уткнулся лицом в тарелку, вокруг расплылось кровавое пятно. Второй под столом, видны только ноги. Темно-синие брюки с тонким красным кантом, начищенные до блеска ботинки. И кровь. Из-под стола тоже кровь. Что вас не им? ступоре Меньше мороки. Нерсов все слышал, но не понял, что говорят о нем. И не стал сопротивляться, когда его грубо потащили к двери.